Не сразу начал свои расспросы. Какой-то неведомый голос шептал ему. «Не спрашивай. Оставь это дело в забвении. Ты все равно не воскресишь, Наты». Но данная клятва о мести и желание узнать истину заставили его решиться. Вдруг у него мелькнула спасительная мысль Что граф ведь мог и не дотрагиваться до этих роз Даже не видеть их, так как они были посланы из магазина Барон поднял голову и взглянул на Лоренца «Скажите, эти розы были посланы в дом Торгушиных прямо от вас? Их не заносили к графу?» «Право, не знаю, об этом надо спросить служащих» «Так не будете ли вы так любезны?» «Извольте, барон, я весь к вашим услугам». И Лоренс надавил кнопку электрического звонка на столе. Через минуту в комнату вошла горничная. «Лена», — обратился к ней хозяин, — «пройди в квартиру служащих, и пусть придет тот из людей, кто носил вчера цветы к торгушиным». Вскоре в комнату в сопровождении горничной робко вступил высокий рябой мужчина. «Ах, это ты, Семен, носил вчера цветы Ануфрию Александровичу Таргушину. приветливо сказал Лоренс. «Мне это приятно. Ты толковый мужик. Вот этот господин хочет спросить тебя кое о чем». Отвечай ему прямо и откровенно. «Слушаюсь, хозяин. Вот в чем дело, любезный». «Мне надо знать, не заходил ли ты с цветами, которые нес в дом торгушиных для баронессы фон Ренгольм, к заказавшему их, то есть графу Караваеву Сокольскому? Так точно, ваше благородие, заходил, они приказали. Когда они покупали цветы, то тех самых роз, что они всегда брали для барышни, не оказалось». «Ну, они, видимо, хотели удостовериться, теле и мы пошлем им». «Занеси, — сказал мне граф, — эти розы ко мне, я посмотрю на них. Они меня хорошо знали, я постоянно от них носил цветы барышни Торгушиной». «Барышня Торгушиной? Ты не ошибаешься? Ты носил ей от графа цветы? Сколько разов и не счесть». Да и на прошлой неделе такого же цвета розы им доставилось все от графа. Еще и в прошлом году тоже. Сдается мне, что влюбившись в них были граф. Ну, они из жалости принимали цветы. Раз даже при мне барышня тихонько так сказали, когда я принес им розы. Бедный граф. Ей-богу, я слышал. Молодой человек... Слушал эти объяснения, как во сне. Цветы. Любовь. Несвязно, повторял он. И все это тайна от меня. Ни звука, ни слова. Да что это галлюцинация? Голос Лоренса вывел его из столбняка. Послушайте, господин барон, а помнитесь? Я могу вам подтвердить, что граф... действительно часто посылал цветы вашей невесте. Что же тут странного, что он любил ее? Наталья Ануфриевна была такая красавица. Не можете же вы думать на самом деле, что граф виноват в ее смерти? А кто же, по-вашему, виноват? Мало ли, какая случайность. Барон Ивнуаф обратился к рассыльному. В котором часу ты был у графа? Около одиннадцати. Что он сделал с розами, которые ты принес? Семен нерешительно замялся Отвечай правду, грозно крикнул фон Ренгольм. Говори все, сказал ему Лоренс. Извольтесь Пришел я к графу, принес розы А они вышли ко мне сами, взяли у меня пакет и пошли в комнаты Сказали, что они посмотрят и назад принесут Я остался ждать Минут это через десять Выходят обратно и выносят розы также же завернутые, как у нас были Возьми, говорит Семён, неси к барышне А как она с молодым мужем домой уезжать будут Ты ей подай, и только не раньше И еще у меня к тебе просьба Не давай ты никому дотрагиваться до этих цветов Потому что они священны Так и сказали «И дали мне 10 рублей на чай». «И что же, ты никому не дал до них дотрагиваться, задыхаясь?» «Спросил барон». «Так точно, я всю ночь просидел в торгушинском доме «и ушел только тогда, когда лакей, мой знакомец, сказал мне, что молодые уезжают «и чтобы я развернул розы». «И ты их передал с рук на руки лакею?» «Так точно, лакей понес их в прихожую, а я вышел за дверь и пошел домой». И никто, никто не дотрагивался до цветов. Ни одна душа. В сохранности их барышни передали. Барон схватился за голову. Так вот кто ее убийца. О, Боже, кто бы мог этого ждать? Лоренс дал знак рассыльному выйти вон из комнаты. Послушайте, господин барон. Обратился он затем к молодому человеку. Сгоряча, не наделайте глупостей. Граф Караваев-Сокольский мог и любить вашу жену, но на убийство он вряд ли способен. Посоветуйтесь, прежде чем предпринять что-нибудь. Я буду молчать о том, что произошло здесь сегодня. Вы правы. Я знаю, к кому мне обратиться за советом. Он встал и, слегка пошатываясь, Вышел из комнаты. Человек, к которому фон Ренгольм решил обратиться за советом, был его родственник и опекун Юрий Алексеевич Рахманинов. Видный сановник с большим положением в обществе и с большим здравым смыслом. Он был очень богат. Бездетен, хотя его вторая жена была еще совсем молодая женщина и притом красавица, и очень любил барона фон Ренгольма. Естественно, что у последнего, прежде чем придать гласности ужасное обвинение графу Караваему Сокольскому, мелькнула идея поехать к нему за советом. Рахманинов не был на свадьбе своего родственника ввиду болезни жены, но находился в Петербурге. И барон приказал кучеру кареты немедленно ехать на Сергеевскую. Четверть часа спустя он подъезжал уже к красивому двухэтажному особняку. Швейцар и лакей, осведомленные о свадьбе любимца своего барина, посмотрели на молодого человека с большим удивлением, но, не смея расспрашивать, беспрекословно пошли докладывать о нем. Юрий Алексеевич встретил барона испуганным возгласом. «Что случилось? На тебе лица нет?» «Меня привело несчастье, милый дядя», — ответил молодой человек и, бросившись на шею старику, судорожно зарыдал. Тот дал ему выплакаться, а затем усадил его в кресло и начал допрос. «Что такое? Что случилось? Объясни же, почему ты здесь, а не у себя? Где твоя молодая жена? Зачем ты оставил ее в первый день брака?» «Ее больше нет, дядя. Я осиротел». «Нет? Так где же она?» «Она покинула меня навсегда». Старик развел руками. «Ничего не понимаю. Наточка была так влюблена в тебя. Не могла насмотреться на тебя. И вдруг такой финал. Мне кажется, ты шутишь. Влюбленная жена не убежит от мужа. Да и зачем? Ведь ненасильно ты женился на ней. Я встаю в тупик». А между тем, дело до ужаса просто, милый дядя. Ната не разлюбила меня, не полюбила другого, а просто-напросто перешла в лучший мир. Другими словами, умерла. Умерла? Наточка умерла, ты шутишь? Да шуток ли мне, как на мое сердце разрывается на части? Мучительным стоном вырвалась из груди фон Ренгольма. Да, Ната умерла как раз в тот момент, когда я собирался увести ее в приготовленное мною гнездышко. Ее убили, дядя. Старик схватился за голову и опустился в кресло. Убили. Кто? За что? Из ревности. Но кто же мог сделать это? «У кого поднялась рука на эту милую девочку, любимую буквально всеми? Скажи же мне!» «Это граф Караваев-Сокольский», ответил фон Ренгольм. Старик, как ужаленный, вскочил с места. «Ты с ума сошел? Что за нелепицу ты говоришь? Я не могу поверить этому, даже если бы об этом кричали все люди. Ты болен и бредишь!» «Граф Караваев-Сокольский, убийца твоей жены!» «Нет, ты помешался!» «Прошу вас, выслушайте меня!» Умоляюще воскликнул несчастный вдовец. «Я не сошел с ума, хотя и удивляюсь этому. Несчастье, обрушившееся на меня несколько часов тому назад, так велико, что пережить его я не буду в силах. Бедный мой мальчик, скорее расскажи мне, как все случилось!» Барон с мельчайшими подробностями рассказал все происшествия минувшей ночи, не забыв и о визите к хозяину цветочного магазина, где узнал имя отравителя роковых роз. Когда рассказ был окончен, в комнате на несколько минут воцарилось молчание. Старик задумчиво сидел, опустив голову на руки – А фон Ренгольм с трепетным ожиданием смотрел на него, желая услышать приговор уважаемого им родственника. Наконец, тот поднял голову и взглянул на молодого человека. «Знаешь, каков будет мой совет? Оставь пока это дело в туне. Правда, обвинение против графа Караваева-Сокольского велико, но ведь его надо доказать». «Доказать? Вы шутите, дядя? Какое же может быть сомнение?» «Да неужели ты искренне веришь, что граф способен на такое ужасное преступление? Проверь свою совесть!» Барон невольно засмеялся. «Как же не верить, когда факты говорят сами за себя? Конечно!» «Слава богу, что есть, конечно!» «Вспомни же симпатичное лицо графа, его доброту, доходящую до глупости!» И скажи по душе, разве такой человек способен на убийство? Он, я думаю, мухи не обидел в своей жизни. Это сама доброта. Нет, я положительно отказываюсь верить, что он способен сознательно причинить зло до еще любимой девушки. Тут какое-нибудь недоразумение. Я думаю, Ната умерла от разрыва сердца. а собака, понюхавшая вслед за ней цветы?» Рахманинов развел руками. «Это для меня уже необъяснимо. Так я должен оставить на свободе убийцу моей дорогой Наты? Вы советуете мне это?» «Пока да. Прежде чем не произведут анализы цветов и точно не установят, что в них был яд, мой совет – хранить свои подозрения про себя». Если смерть Наты и является результатом преступления, то весьма возможно, что настоящий убийца все же не граф Караваев-Сокольский. Обвинить невинного очень легко, но наша цель должна состоять в том, чтобы найти настоящего виновного. Я скорее готов поверить в то, что Лидия убила сестру из ревности, как ты подозревал в начале, чем почти доказанной виновности графа. «Поверь моей стариковской опытности!»